Песенка старины кенгуру Кенгуру не всегда выглядел так, как сейчас. Раньше это был совсем другой зверь с четырьмя короткими ножками, серый и пушистый, и гордыня его не знала границ. Поплясав на пригорке в самом сердце Австралии, он отправился к маленькому богу Нка. Пришел он к богу Нка в шесть часов утра и сказал, «Сделай меня непохожим на других зверей, и срок у тебя до пяти часов дня». И вскочил тогда Нка с песчаной отмели, на которой сидел, и закричал «Убирайся вон!». Кенгуру был серый, пушистый и очень спесивый. Поплясав на каменном утесе в самом сердце Австралии, он отправился к могущественному богу Нкингу, Пришёл он к Богу Нкингу в восемь часов утра и сказал: «Сделай меня не похожим на других зверей. А еще устрой, чтобы сегодня же к пяти часам дня я стал необыкновенно знаменит. Выпрыгнул нкинг из своей берлоги под терновником и закричал: Убирайся вон, Кенгуру был серый, пушистый и очень спесивый. Поплясав на песчаной насыпи в самом сердце Австралии, он отправился к великому богу Нконгу. Пришел он к Нконгу в десять часов вечера и сказал, «Сделай меня не похожим на других зверей» чтобы я стал необыкновенно знаменит и весь свет заговорил обо мне к пяти часам дня». Выскочил Нконг из своей соляной ванны и прокричал «Ладно». Нконг позвал Динго, желтого пса Динго, вечно голодного, пыльного, Серва в солнечных лучах и, указывая на кенгуру, сказал «Динго, проснись, динга Видишь ли ты этого господина, танцующего на зольнике? Он хочет быть знаменитым, чтобы о нем заговорил весь мир. Если он так гоняется за славой, так погоняй же его!» вскочил динго желтый пес динго и спросил кого этого не то кошку не то зайца И побежал динго желтый пес динго вечно голодный каллищей зубы за кенгуру, который улепётывал от него во всю прыть на своих своихтырх маленьких ножках как заяц. На этом друзья мои конец первой части Кингуру бежал по пустыне, бежал по горам, бежал по соляным озерам, бежал через тростниковые заросли через голубые комедные деревья, бежал до тех пор пока у него не заболели передние ноги Что поделаешь За ним всё еще бежал Динго, желтый пес Динго, Вечно голодный, скалящий зубы, Не приближаясь, но и не отставая от него, Бежал и бежал за кенгуру. Что поделаешь? Кенгуру, старина кенгуру, всё бежал и бежал. Он бежал под деревьями. «Бежал через кусты акации, бежал по высокой траве, бежал по низкой траве, бежал через тропики рака и козерога, бежал до тех пор, пока у него не заболели задние ноги». «Что поделаешь?» «Динго, желтый пес Динго», по-прежнему гнался за ним, не приближаясь, но и не отставая, скаля зубы и становясь все более и более голодным. Вот они достигли реки Волконг. На реке не было ни моста, ни парома, и кенгуру не знал, как ему перебраться на другой берег. Поэтому он... Присел на задние лапы и прыгнул. «Что поделаешь?» Прыгал он по щепкам, прыгал по углям, Пропрыгал все пустыни, находящиеся в самом сердце Австралии. Прыгал, как прыгают кенгуру. Сначала он прыгнул на один ярд, Потом прыгнул на три ярда, Затем прыгнул аж на пять ярдов. Ноги его окрепли и удлинились. Кенгуру некогда было отдохнуть или подкрепиться, а он в этом так нуждался». Но за ним всё еще гнался Динго, желтый пес Динго, совсем сбитый с толку, очень голодный и совершенно недоумевающий, почему же старина кенгуру вдруг стал прыгать? А прыгал кенгуру, как кузнечик, как горошина в кастрюле, как резиновый мячик в детской. Что поделаешь? Он поджал передние лапы и прыгал на одних задних. Чтобы не потерять равновесие, он вытянул хвост и всё прыгал и прыгал по родным холмам. Что поделаешь? За ним всё еще бежал Динго, уставший п песс Динга, всё более голодный, все более сбитый с толку, гадая, когда же кенгуру остановится.